Глава 2. От Финсбери-парк до Бейкер-стрит. Найдено 49 зонтиков, 3 дождевика и вставные челюсти. Целых два дня прошло с тех пор, как Эдди заметила в вагоне метро шкатулку, но теперь, по крайней мере, был понедельник. Каникулярный понедельник. И никакой школы. Папа согласился на то, чтобы она сегодня помогала в бюро потерянных вещей. Первая задача ⁇ сделать ярлыки для всех этих предметов, сказал он, отведя ее на первый этаж, где стоял широкий и длинный стол. Из-за дождя на выходных на столе образовалась груда почти из 50 забытых зонтиков. Эди была неугомонна, ноги у нее зудели от того, что она почти все утро просидела за столом. Она постучала ими по полу и прилепила еще один ярлык со штрихкодом на мокрый зонтик. За окном по водосточным трубам стекали капли дождя. Эдди ждала, когда придет Бенедикт. Скоро должна была начаться его смена. Все, что она хотела, узнать, что случилось со шкатулкой. Приходил ли кто-нибудь, чтобы забрать ее? Действительно ли в этой шкатулке что-то трепетало? «Фу», — произнесла Эдди, стирая клей с пальцев. Телефон в другом конце комнаты зазвонил, и папа снял трубку. «Да, конечно. О, Боже!» Это ужасно. Он положил трубку. Бедняга Бенедикт споткнулся и повредил запястье. Он сегодня придет позже. Эдди снова повернулась в куче зонтиков, чувствуя злость и нетерпение. Почему именно сегодня Бенедикту понадобилось опоздать? Пока она ждала его, в голове у нее теснились мысли о новой школе. Эдди училась там всего несколько месяцев и уже ненавидела ее. Синяя муха сердито жужжала у окна рядом с Эдди, металась туда и сюда, пытаясь найти выход на волю. Эди смотрела, как муха кружится и бьется о стекло. Крошечный комочек ярости. То же самое жужжание Эди ощущала внутри себя, как будто тоже пыталась сбежать. Она встала, открыла окно и не сильно взмахнула рукой. Муха, подхваченная воздушным потоком, вылетела наружу. Эди заметила, что на карнизе рядом с приоткрытой оконной створкой Сидит небольшая птица, внимательно наблюдая за девочкой. У птицы был острый оранжевый клюв и бутылочно-зеленое оперенье. Она ничуть не походила на застенчивых дроздов или поползни с мягкими перьями, которых Эдди видела в саду у дома. Эта птица была храброй и решительной. Эдди протянула палец, приглашая птицу прыгнуть на него. Но та посмотрела с подозрением и не шевельнулась. Девочка разглядывала птицу, отмечая, что клюв ее кажется слишком длинным по сравнению с размерами головы. На кончике клюв загибался вверх, и край у него был зазубренный. Птица выглядела почти так, словно улыбалась или ухмылялась. На миг она напомнила Эдди маленького крокодила. Девочка повернулась, чтобы закрыть окно, но за миг до этого птица влетела в приоткрытую створку и метнулась к столу. Менее чем за секунду она выхватила из пустой чашки серебряную ложку и упорхнула вверх по узкому лестничному проему за спиной у Эди.